В Англии и без того непрочное положение Ричарда II еще больше ухудшилось после того, как он отказался от опеки Королевского совета во главе с Джоном Ланкастерским и попробовал править самостоятельно. Финансовые трудности, недовольство горожан, восстание в Ирландии, бесконечные интриги при дворе и заговоры баронов, широкое распространение еретического учения лолардов как формы проявления социального недовольства, Все это говорило о глубокой нестабильности внутриполитической ситуации и делало продолжение войны с Францией опасным и малореальным. Во Франции сходные трудности королевской власти усугубились в 1392 году тяжелым психическим заболеванием Карла VI. В течение нескольких предшествующих лет он пытался взять бразды правления в собственные руки, отстранив от власти своих дядей. герцога Бургундского и герцога Берийского. Болезнь короля немедленно вызвала борьбу придворных группировок за власть, ослабление центрального правления, вспышки феодального сепаратизма, междоусобные войны. Все это вынуждало Англию и Францию постоянно продлевать перемирие при полной невозможности договориться по основным проблемам. Более того, в 90-х годах возникла и начала укрепляться, казалось бы, неожиданное после стольких лет, англо-французского конфликта – тенденция к установлению личных контактов между двумя королями. Источники единодушно сообщают о растущем дружелюбии между Ричардом II и Карлом VI, в болезни которого периодически наступало улучшение. Все чаще возникали слухи о готовящейся личной встрече монархов, об их взаимной симпатии, планах совместной борьбы против неверных и тому подобного С 1394 года к этому добавилась идея династического брака между английским и французским королевскими домами, а вдовевший Ричард II просил руки малолетней дочери Карла VI Изабеллы. При попытке объяснить неожиданное сближение монархов следует в первую очередь учитывать крайне сложное положение каждого из них. Опасение за свой трон, для свергнутого в 1399 году Ричарда II оно оказалось не напрасным, могло стать достаточно мощным стимулом к беспрецедентной личной дружбе между королями государств, враждовавших в течение нескольких веков и около полувека находившихся в состоянии войны. Теряя почву под ногами в собственных странах, Ричард II и Карл VI попытались заручиться поддержкой друг друга, заключив нечто вроде личной унии, оформленной как перемирие 1396 года между Англией и Францией на 28 лет. Договор был скреплен не только подписями королей, но и бракосочетанием Ричарда II и Изабеллы Валуа, состоявшимся в Кале после личной встречи монархов. Договор 1396 года не решил ни одного спорного вопроса. Брак Ричарда II и Изабеллы не рассматривался как форма объединения корон. Было специально оговорено, что их дети не будут иметь прав на французский престол. Цель соглашения и прошедшей с огромной помпой встречи королей была иной – укрепить личные контакты и заручиться взаимной поддержкой. Об этом красноречиво свидетельствует клятва Карла VI при необходимости помогать своему возлюбленному сыну Ричарду II. Еще 10 лет назад английский король поразил своих подданных заявлением, что в случае их возмущения он может обратиться за помощью к своему родственнику королю Францию. Эта, казавшаяся абсурдной и невозможной идея, теперь обрела основу. Вся обстановка встречи монархов в Кале была пронизана демонстративным, искусственно подчеркиваемым дружелюбием. Чего стоило хотя бы церемония их совместного обеда, во время которого герцоги Ланкастерский и Глостерский прислуживали французскому королю, а герцоги Бургундский и Берийский – английскому. был произведен обмен драгоценными подарками, принесены совместные обеты и тому подобное. Несмотря на наличие причин для обоюдного стремления королей к мирной передышке, заинтересованность Ричарда II была большей и отнюдь не в силу его личных свойств. Кстати, не нелюбивший воевать французский король Карл V практически посвятил всю свою жизнь борьбе за изгнание англичан из Франции. К этому, при прочих равных обстоятельствах, вела вся логика в целом проигранного англии второго этапа столетней войны. Блеск военных и дипломатических успехов Франции времен правления Карла V еще не угас, несмотря на изменения ситуации в 80-90-х годах XIV века. Поэтому сразу же после соглашения в Кале Ричард II начал расплачиваться за унию с французским королем и долгое перемирие. Он возвратил Брест герцогу Британии, а Шербур – королю наварскому. Оба они в тот момент находились в дружественных отношениях с французским королем, и это служило укреплению позиций Франции. Перемирие и без того непопулярное в Англии стало вызывать возмущение. Вновь поползли слухи о каких-то тайных подарках Ричарда французскому королю, о том, что он намерен вернуть все завоёванное Эдуардом III, включая Кале. Феодалы сторонники войны во главе с герцогом Глостерским раздували широкое недовольство политикой короля. Таким образом, завершившая второй этап Столетней войны перемирия 1396 года базировалась на зыбкой почве внутренней нестабильности положения в обоих государствах и поисков монархами личной опоры за пределами своих стран. Однако нельзя сказать, что решение спорных проблем совсем не сдвинулось с места. С объективно-прогрессивных исторических позиций наметилось решение вопроса о Фландрии. проблема французского юго-запада, Кале и прилегающие к нему территории оставались по-прежнему острыми. В самом развитии англо-французского конфликта на втором этапе наметились некоторые новые черты. Масштабы войны изменились, возросла роль воюющих королевств. Война способствовала усилению элементов национального самосознания во Франции и Англии, что вполне согласовывалось с объективной задачей территориального размежевания и разрыва вассально-ленных связей эпохи раннего Средневековья. Сложную эволюцию претерпел характер войны. После мира в Бретеньи в 60-70-х годах он определялся освободительными задачами Франции, вынужденной бороться против угрозы своей независимости. В этой связи, Резко возросла роль народа, его участие в военных действиях. В 80-е годы, когда освободительная задача была в основном решена, характер войны начал вновь определяться агрессивными устремлениями феодалов обеих стран, видевших в ней источник наживы. Третьим периодом в истории Столетней войны традиционно считаются события 1415 по 1420 годы. когда во Франции в очередной раз высадилась большая английская армия и вновь повела борьбу за восстановление законных прав английского короля. Этому предшествовал почти 20-летний период официального перемирия. Договор 1396 года должен был сохранять силу до 1424 года. Эти годы нельзя исключать из истории англо-французской войны, так как военные действия неоднократно возобновлялись. Как правило, они велись в испытанной форме вмешательства во внутренние проблемы противника или в дела третьих стран. Отправной точкой нового обострения англо-французских противоречий стал государственный переворот 1399 года в Англии. Широкое недовольство правлением Ричарда II привело к тому, что он был свергнут с престола своим двоюродным братом, сыном герцога Джона Ланкастерского Генрихом. 10 октября 1399 года последний был коронован как Генрих IV. Годы правления с 1399 по 1413. Из новой ланкастерской династии. Хотя предыдущие два года Генрих провел во Франции, куда бежал от гнева Ричарда II, его успех был воспринят при французском дворе сначала прохладно и настороженно, а затем резко отрицательно. Особенно большой резонанс получило наступившая через несколько месяцев после переворота загадочная смерть Ричарда II. Ходили слухи, что он умер в заточении от голода. Французский придворный хронист называет англичан по этому поводу «вероломными иностранцами, действовавшими по наущению дьявола». Растущая враждебность в отношении англичан была связана во Франции с отчетливым пониманием неизбежности скорого возобновления войны. Переворот означал отказ от политики Ричарда II, в которой видное место занимала тенденция к укреплению контактов с Францией, личной дружбы с Карлом VI. Кроме того, свержение короля разрывало династическую связь английского правящего дома с Францией. Малолетняя вдова Ричарда II Изабелла Валуа не могла более рассматриваться как потенциально важная политическая фигура. Для укрепления своих позиций при дворе и в общественном мнении Англии Генрих IV должен был отказаться от крайне непопулярного перемирия и иллюзий дружбы с французским правящим домом. Во Франции большая часть феодалов из придворных кругов усиленно раздувала недовольство переворотом в Лондоне и растущие антианглийские настроения. При дворе шумно возмущались узурпации Генриха, жалели Ричарда II сетовали по поводу неясной судьбы Изабеллы. Давно стремившиеся к продолжению войны политические силы обрели прекрасное обоснование своей агрессивности. Поскольку идея войны имела давнюю, довольно широкую поддержку в Англии, новое военное столкновение было неизбежно, и даже первые внешне миролюбивые шаги Генриха IV, как будто бы поддержанные во Франции, таили угрозу взрыва. Спустя примерно месяц после коронации новый английский король направил во Францию послов для подтверждения перемирия. Для едва захватившего престол Генриха IV немедленная война с Францией была опасна. Гарантия отсрочки военного конфликта при общем враждебном настрое Франции была Изабелла Валуа. Генрих IV использовал ее по существу как заложницу. Подтверждение перемирия было объявлено условием возвращения на родину. Французскому королю пришлось согласиться на переговоры, однако об общей враждебной позиции Франции выразительно свидетельствовало то, что Карл VI запретил своим представителям именовать Генриха в договоре королем Англии. В начале 1400 года Карл VI и Генрих IV подписали письма, в которых за каждой строкой, говорившей о мире, проступала неизбежность войны. Достаточно отметить, что ни один не назвал другого королем. Карл VI давал понять, что не признает законности прав Генриха Ланкастерского на английскую корону, а Генрих, назвав его в ответ французским кузеном, подчеркивал сохранение притязаний на французский престол. Неудивительно, что такое подтверждение перемирия сопровождалось в обеих странах военными приготовлениями. Во Франции они велись более шумно и откровенно. Французские сеньоры, как дружно отмечают хронисты, хотят войны против Англии и собирают войско. В Аквитании, где после французских военных успехов 70-80-х годов XIV века трудно было определить границы английских владений, начались вооруженные столкновения. Один из влиятельнейших политических деятелей Франции, брат короля Людовик Орлеанский, направил Генриху IV вызов на поединок. Это было неслыханной дерзостью, поскольку по рыцарскому кодексу чести поединок возможен только между равными. Следовательно, брат французского короля не признавал Генриха Ланкастерского государем. К тому же письмо было составлено в вызывающем тоне. На северной границе Англии активизировались шотландцы, действовавшие, по-видимому, по согласованию с Францией. Прекрасно понимая, что англо-французский мир висит на волоске, Генрих IV в первые же месяцы пребывания у власти также начал готовиться к войне. Однако начинать военные действия английский король не торопился. Слишком непрочным было его положение в стране. Уже в 1400 году был раскрыт заговор знати против короля, мятеж четырех графов, голландов, родственников и фаворитов короля Ричарда II. Затем они... последовали бесконечные вереницы, сопровождаемые зловещими слухами, что чудом спасшийся Ричард II жив и скрывается на севере Англии или в Шотландии. В этой обстановке Генрих IV был вынужден посвятить первые годы своего правления разрешению противоречивой задачи – бороться за продление перемирия, одновременно усиленно готовясь к войне с Францией. Были приняты меры по укреплению международного положения Англии. В поисках потенциального союза против Франции английский король приложил немало усилий для заключения династического брака между своей дочерью и сыном германского императора Руперта Пфальцкого. Сам Генрих IV вступил в брак со вдовой герцога Британии, что невозможно не связать с усилением военно-стратегических позиций Англии в предстоящей войне. Большое внимание в английской политике уделялось традиционным объектам англо-французских столкновений. странам Пиренейского полуострова и Шотландии. В начале второго года правления Генрих IV вступил в переговоры с Португалией, рассчитывая удержать ее от союза с Кастилией, давней сторонницей Франции. Надежды на разрыв или хотя бы ослабление Франко-Кастильского союза подкреплялись созданными еще Джоном Ланкастерским династическими связями Англии с Пиренейскими странами. Большого успеха действия английской дипломатии не имели. Португалия заключила в 1403 году союз с Кастилией, а старый франко-кастильский союз дал небольшие трещины, но устоял. Несколько более значительных результатов, хотя и с большим трудом, добился Генрих IV в Шотландии. В первый же год своего правления он попытался навязать шотландцам договор о постоянном мире при условии признания английского сюзеренитета. Решительный отказ шотландского короля не остановил Генриха IV, и в 1401 году он вновь прислал своих представителей для переговоров. Англичане выдвинули сформулированные сто лет назад аргументы мифологического характера в пользу законности требования оммажа от шотландского короля. Кроме того, англичане потребовали передачи спорных пограничных крепостей Роксбург, Йедбург и Бервик. Шотландцы, по словам одного из английских представителей, полностью отвергли эти предложения с добавлением некоторых очень недипломатичных выражений. Англии удалось таким образом спровоцировать Шотландию на нарушение перемирия и выступление до начала военных действий во Франции. В 1402 году шотландские войска вторглись в северные области Англии и были разбиты. Пока в каждой из воюющих стран шли приготовления к официальному возобновлению англо-французской войны, Военные действия фактически уже начались. В течение первого десятилетия XV века систематически случались ожесточенные столкновения на море у берегов Британии и Фландрии. Постоянно действующим фактором стало пиратство, мешавшее нормальному развитию английской, французской, фландерской торговли. Французские отряды на кораблях периодически совершали набеги на южноанглийские порты и острова. пострадали плимут Портланд, Уайт и другие. Начиная с 1404 года, англичане также время от времени опустошали берега Северной Франции в Нормандии, Пикардии, Британии. Все это происходило в условиях официального перемирия и рассматривалось как действие отдельных лиц, а не государства. Однако по масштабам и ожесточенности эти столкновения подчас не отличались от подлинной войны. Так, по данным французского хрониста, возможно, преувеличенным но тем не менее показательном, 6000 англичан участвовали в отражении французского нападения 1405 года на южноанглийское побережье. Во время рейдов по берегам Нормандии и Пикардии в 1404 году англичане не только грабили, забирая все, что можно, но и убивали мирное население. Некоторых, как в дни войны, брали в плен и угоняли в Кале для получения выкупа. Систематические нападения англичан на побережье Британии привели к возрождению народного сопротивления. В 1405 году жители Британии обратились к королю с просьбой разрешить им взяться за оружие, чтобы защитить свои дома и изгнать англичан. Когда в том же году в районе Бреста высадился английский отряд, крестьяне, доведенные до крайности, вооружились палками, арбалетами и луками, чтобы отразить силу силой, пока не подойдут их защитники, то есть французские войска. При отражении английского рейда в 1406 году в Нормандии были убиты 500 и взяты в плен 700 англичан.